Но надо было еще проститься с миссис Бофин, и тут впечатлительная девушка опять не выдержала, несмотря на всю свою гордость. Став на колени перед доброй старушкой, была прижалась к ней и плакала, и рыдала, изо всех сил сжимая ее в объятиях. «Вы, милая...» Милая, самая лучшая, миссис Бофин, вы лучше всех людей. Я никогда не смогу отблагодарить вас и никогда не забуду. Даже если я доживу до глубокой старости, ослепну и оглохну, я все равно буду видеть перед собой ваше лицо, слышать воображение ваш голос до конца моих дней. Миссис! Бофин, растрогавшись, заплакала и обняла ее от полноты чувств, но ничего не сказала, назвав ее только своей дорогой девочкой. Наконец Белла рассталась с ней, и уже выходя из комнаты, вся в слезах, как вдруг, что было свойственно ее порывистой и любящей натуре, смягчилась и пожалела мистера Бофина. «Я очень рада, что поругала вас, сэр, потому что вы это вполне заслужили». Но мне и очень жаль, что я бронила вас, потому что раньше вы были совсем другой. Давайте же простимся. Прощайте. Если б я знала, какая рука у вас меньше грешила, я бы попросила позволения пожать ее в последний раз. Но не потому, чтоб я раскаялась в том, что сказала. Я не раскаиваюсь. Все это правда. Попробуйте пожать левую. Я ею реже пользуюсь. Вы были удивительно добры и ласковы ко мне. За это я ее поцелую. Вы были очень, очень грубы с мистером Роксмитом. И потому я ее отбрасываю. За себя я благодарю вас. А теперь прощайте. Прощайте. Белла бросилась на шею мистеру Боффину, поцеловала его и выбежала из комнаты. Она побежала наверх, села на пол в своей комнатке. и залилась слезами. Но день уже клонился к вечеру, и ей нельзя было терять время. Она открыла шкафы, где хранила свои платья, отобрала только те, которые привезла с собой из дома, и, не трогая остального, связала их кое-как в большой неряшливый узел, чтобы прислать за ними потом. Из тех я не возьму ни одного. Все подарки я оставлю здесь и начну жить совсем по-новому. За свой риск и страх. Чтобы это решение было выполнено по всем правилам, она даже переменила платье и надела то, в котором приехала к Бофинам. Даже шляпку надела ту же самую, в которой она села в коляску Бофинов у себя в холуэе. Вот я и собралась. Немножко грустно. Но я умыла глаза холодной водой и больше плакать не стану. Милая комнатка. Мне было здесь так хорошо. Прощай. Больше мы с тобой никогда не увидимся. Послав в комнатке воздушный поцелуй на прощание, она тихонько прикрыла за собой дверь и легкими шагами сошла вниз по широкой лестнице, поминутно останавливаясь и прислушиваясь из боязни, как бы не встретить кого-нибудь из прислуги. Но по дороге ей никто не попался, и она благополучно спустилась в холл.